Часть 2. Эффект Малены Предчувствие Когда тебя считают незаменимым и очень ценным сотрудником, это чертовски приятно, и тем особенно болезненно это слышать, когда вынужден увольняться. Я положил перед Горынычем лист с заявлением об увольнении. У него чуть глаза не выскочили. Он открыл рот, чтобы задать вопрос, что случилось. Я жестами показал, молчи, проведя рукой по губам и поднял палец. Он понял, что это не мое желание. Зав подстанцей сокрушенно повесил голову. — Что ты делаешь со мной, лёша Не начинай, Роберт, — я говорил негромко. Если смогу, вернусь так быстро, как получится. Но обстоятельства сложились, и я обязан выполнить это требование. «Зачем им врач?» — удивленно пожал плечами Горыныч. «Сейчас самая горячая пора, ты же видишь, по восемнадцать-двадцать вызовов в сутки. А молодежь кто будет учить?» «На мне одном, что ли, подстанции держится?» — я усмехнулся. «Есть еще врачи. Еще. Ты ж сам меня прочил сосватать заведующим на новую подстанцию». Ну, отложим пока. Горыныч собрался с духом, наложил резолюцию на мое заявление. Не возражаю с отработкой две недели. Я схватил себя за горло и вывалил язык, показывая, удавиться надо сейчас. Он проигнорировал мои выразительные жесты и ответил. По закону я не имею права вас уволить без отработки две недели, Алексей Максимович. Так что извольте и еще подежурить. Обязан предупредить, что в ввиду внезапности вашего решения... Вы лишитесь квартальной премии из ударный труд. Сочувствую. Я одними губами и руками показал. Взад засунь себе премию. Мне сейчас надо уйти. К нам распределили трех фельдшеров. Как вам известно, в марте выпуск в медицинских училищах. С первого апреля они выходят на работу. Извольте за оставшиеся две недели подготовить эту троицу, чтобы она стала достойной заменой вам. Я похлопал себя по голове. Как фельдшера... Даже трое могут заменить врача. Валентина в декрете до родовом, сказал я. На ближайших неделях у нее срок. Я не думаю, что вам придется лично принимать у нее роды. Горынь широко улыбнулся, сцепив руки, изобразил. Поздравляю. Она еще не родила, остудил я его в восторге. Подождем. Можете идти, закончил разговор завпад станции. Итак, что мы имеем в итоге? Если мне нужно стажировать молодых, значит машина будет старая, наземная, с водителем, а не гексокоптер-автомат. Я не страдаю ностальгией, но в автомобиле хоть немного можно отдохнуть между вызовами. Особенно если попадем в пробку, которая возникает все реже. Программа управления скорой в мегаполисе сейчас работает так, что если машина, следуя на вызов, задерживается по объективной причине, А сам больной, родственник или домовая автоматика вызывает повторно, то перехватывается любая пролетающая мимо бригада, кроме госпитализирующих. Почему так? Очень важно объективно оценить состояние человека, действительно ли все так плохо, как считает вызывающий, или это, как говорят, агравация переоценка опасности. Поэтому пролетающий медик забегает на вызов, быстро оценивает ситуацию, выдает ей статус от зеленого, фигня полная, до багрового, опасность для жизни. И или следует дальше, или меняется вызовом задержавшейся бригадой. Удобство леталок очевидно, но их выпускают пока немного, на подстанции дают по одной в месяц. С января у нас появились только три штуки. Завод «Москвич» собирает их ударными темпами, однако... Сколько не выпускают, все равно мало. Есть и еще одна проблема. Стоянки, посадочные площадки у многих подстанций в городе пока не приспособлены для гексакоптеров Да и не у всякого дома есть такие площадки. И крыши не везде подготовили для приема леталок. Так что обычные наземные соболя с гибридными моторами и водителями еще долго будут рассекать по улицам столицы. Что с проектом «Котел», как назвал направление группы партизан Самсонов? Профессор, тесть аспирант Петров перерабатывают все немецкие документы из коробок в архиве. Самсонов им подогнал еще папки с рапортами между армиями РККА, Генштабом, ГКО, переписку командиров партизанских бригад, действующих в районе Старой Руссы, Порхова, Холма, Тарапца и Демянска. Батю там поминали и не раз, и не всегда добрыми словами потому что на связь он не выходил и подчиняться общему руководству партизанских бригад не собирался, отвечая в радиограммах, что у него свой приказ. Чей, какой, откуда, этого никто объяснить не мог. а Аббатя молотил немцев по паламете, но сидел там, словно привязанный. Единственное, что благосклонно отмечало партизанское начальство, это то, что его отряд наводил реальный ужас на немецкие группы, и те вынуждены были много ресурсов и сил тратить на защиту своих расположений от ночных призраков Бати. При этом отряд не способствовал закрытию Рамушевского коридора, не помогал армиям РККА ни на севере у Лычкова, ни на юге у Марьева или Залучи. Отряд словно магнит тянул на себя силы шестнадцатого корпуса, просто перемалывая все, что Буш посылал против него. Словно мясорубка, превращая в фарш живую силу и в металлолом технику. Какими силами и ресурсами располагал отряд? По свидетельству выживших участников его, тех, кто осенью 42-го прорвался к Марио и соединился с частями РККА, воевал отряд исключительно трофейным оружием с небольшими доработками. Что именно имелось в виду под этим термином, объяснений не было. Любые попытки разбомбить лагерь Бати оканчивались или сбитием половины высланных бомбовозов, или бомбежкой по пустому месту, что подтверждало версию, радиоразведка у Бати есть и работает отлично, предвосхищая любое решение командования немцев. Так немецкие радисты поняли, что Бати их слушает даже на тех частотах, которые советским радиоразведчикам были недоступны, ввиду отсутствия нужной аппаратуры. И это тоже отметили в рапорте. Деятельность отряда привела к тому, что Абвер Гестапо решили свои штабы вынести из котла в Старую Руссу, к фон Лейбу, ибо любые чины СС, от офицеров до дубовых листьев, вырезались в первые же дни появления в котле. Батя реально объявил охоту на СС. Несколько раз радистам и вермахт, и РККА удавалось перехватить странные разговоры на русском, на частотах, граничных с уковой диапазоном. Но связаться с батей по своей воле никто не мог. Хотя и те, и другие были уверены, батя услышит все радиограммы и почти наверняка расшифровывает их. Иногда отряд выходил на связь с 34-й армией и открытым текстом предупреждал о планах Буша, чем уже срывал эти планы. Петров приехал ко мне в Нахабино, вытащил в парк и на словах рассказал, что наткнулся на любопытный документ немецкой радиослужбы Абвера, которые случайно стали сканировать эфир на ультракоротких волнах 27-29 МГц. Обычно этот диапазон не использовался, слишком близкой дистанции связи, а ее надежно обеспечивали обычные проводные телефоны. Так вот, Пеллинг перехватил переговоры бойцов Бати на русском языке, Понять немцы толком ничего не поняли. Разговор шел между неким бегмой или бедмой, или бедой, и калашом или калачом. Весь перехват занял три минуты. Записывали от руки, магнитофона не было. Текст такой. «Калач на связи, бедма, левее коробка. Подсвети, есть, бедма калачу». Пометил, накрывай. Картинка четкая. «Я не удивлен, что немцы в 42-м ничего не поняли, а ты...» «Все как божий день». С «Мавика» подсветили лучом лазера цель и, видимо, накрыли с другого дрона мины Коробка — это танк или бронетранспортер. Вывод. Переброски готовились, раз у них есть лазеры, «Мавик» и «ФПВ». «Но в документах нет ни слова о современном оружии», — сказал аспирант. «Значит, что воевать изначально не собирались. а АФМ-диапазон — это наши гражданские СИБИ-станции. Причем, если немцы их услышали, рации самые примитивные...» БСДР кодирование. В армии таким не пользуются. Дальность связь у них километра три, пять, не больше. Я шел рядом, и, если честно, меня в тот момент больше занимало ожидание родов у Валентины, чем загадка партизан. Сроки были уже вот-вот. Вот что, Василий, мы пока никак не трогали с Збруева, и я уверен, что костяк отряда Бати — это его лесорубы. И то, что у них радио, мамики, это естественно, как и грузовой дрон. Я думаю, если взять базовый комплекс лесотехники, который забрасывается на делянки, то там должно быть все. И лазерный дальномер, и ремзона, и древообрабатывающий цех. Все это, как я видел, модульные, а стандартная бригада пять операторов и пять чернорабочих. Итого десять мужиков. Медицина там, автодок на случай мелких травм. Медицинского модуля не предусмотрено. Если что-то случается на делянке, вывозят дрон в ближайший медпункт или больницу. Петров слушала у меня поперла фантазия. Смотри, они попадают в ночь на 2 июля по 42-му, и им нужно сутки, чтобы это осознать, провести разведку и подготовиться к нападению на концлагерь в Починке. Еще сутки, вечером 4-го, по свидетельству фон Вернера, Они уничтожили весь гарнизон лагеря, захватили деревню арсеналы батальонов охраны, связей и саперов. у них появилось до батальона истощенных бывших пленных солдат Красной Армии. И при этом нет медиков, нет лекарств, ничего. Выход? Вот ты поставь себя на место, бать, как бы ты поступил. Ты знаешь, в этом пятачке сосредоточено до 50 тысяч немецких солдат, танковая дивизия, авиация на двух аэродромах. В госпитале в Демянске сидит генерал Энст Буш со штабом 16 армии. А у тебя сотни три более-менее боеспособных, но разутых и раздетых больных солдат. Прикинь тактику. Что батя может знать? Что с запада у него непроходимые болота за рекой, а с севера и юга крупные немецкие группировки, ждущие атак, но не из тыла? И без прикрытия после разгрома 183-й стрелковой дивизии небольшие гарнизоны в мелечи Чичилово и Олешонке. Куда ты ударишь? И чем? — Лычкова, попытаюсь прорваться к 10-й армии, — ответил задумчиво Петров. — Там, скорее всего, не ждут. А сперва тайно грабану склады вермахта, чтобы вооружить, обуть и одеть. Иначе этот прорыв обречен. — А зачем тебе самому туда идти? Как ты, человек из будущего, будешь объяснять командованию, кто ты, как ты попал и вообще? Нет, ты отправишь тех, кто тебе не нужен. Отберешь наиболее крепких и злых, человек пятьдесят максимум, остальных поддержив с воздуха обеспечишь прорыв на Лычкова, так? Потому что туда короче прорываться. А сам останешься в починке. Почему? Он будет ждать повторного открытия коридора, сообразил аспирант. А значит, что? Они знали, почему этот коридор образовался, и были уверены, его откроют снова. А как и кто, мы пока не знаем. Но еще они были уверены, что коридор откроется именно там, где был впервые. Я импровизировал, дал волю фантазии, и меня не заботил, прав ли я. И еще, Вася, ты взял концлагерь. Оборвал связь, но одного раненого выпустил. Мало того... Подвез поближе к госпиталю, значит, в ближайшие дни немцы будут контратаковать, и у тебя нет времени на подготовку переброса, но что-то ты можешь сделать. У тебя есть лесотехника-экскаватор. Повушки. О чем и жаловались немцы командования, когда пытались отбить починок в первый раз. За сутки батя возвел простую фортификацию. А это значит, он не просто не дурак, он имеет военную подготовку. Причем, по данным вермахта, которые наверняка немного занижены, батины воины — это не просто солдаты, а подготовленные диверсанты. Посчитай сам, охрана концлагеря — это полсотни шуцманов. Кроме них, несколько род связей и саперов, еще пара род ПВО — зенитчиков. В общей сложности там было не меньше двух сотен немцев разных чинов, и их уничтожили пять бойцов. Тебе ничего не напоминает такая статистика? Петров пожал плечами. На СВО бывало такое, что небольшая ДРГ перемалывала батальон, но не без помощи дронов и артиллерии. Дроны там наверняка были для коррекции, как и тактическая связь между бойцами. Так что ребята работали холодным оружием поначалу. Потом подключили наиболее боеспособных из освобожденных советских солдат. «Получается так», — согласился аспирант. «Эх, меня аж знобит». Так хочется, если и не поучаствовать, то хотя бы увидать, как там было на самом деле. В общем так, нам нужно подробнее узнать рабочий состав бригад Збруева и его планы, когда он собирается начать разработку участка за полометью. Так мы узнаем вероятное время появления коридора. Окрыленный Петров умчался на нашу конспиративную квартиру готовить запрос для Самсонова, а я вернулся домой. Валя продолжает освоение вязания, гуська гоняет электрических мышей по всему дому. Из двух недель обязательной отработки на скорой у меня осталось всего два суточных дежурства. С двумя новобранцами я уж отработал, остался один, точнее, одна. Странный психологический эффект. Пока я работал и числился в штате, ни о чем другом думать не мог. Но стоило подписать увольнение... Как что-то в уме перевернулось, все мысли сконцентрировались вокруг двух задач — рождение первенца и перемещение во времени. Очевидно, что стать нянькой для Вали я не смогу. Можно нанять. Предложить? Я наблюдал, как жена считает петли лицевые и изнаночные. За ней приятно наблюдать. Особенно зная, какие черти живут в моей любимой. Прошла неделя после дня рождения. Может быть, стоит нанести визит тестю с тещей? увидеть снова Галину Арсеньевну, Мотогалю. С профессором я не виделся, но мы с ним ежедневно общаемся. После прогулки с аспирантом по парку в Нахабино позвонил тесть, которому аспирант доложил о моих предположениях. Мы ничего не говорили открытым текстом, несмотря на то, что киберсьюты шифровали каждое слово и вовне наше обсуждение выйти не могли никак. «Я говорил с Василием, он мне доложил». «Я согласен с вашими идеями», — профессор говорил явно на ходу. «Свяжитесь с Леонидом, нам желательно обсудить ваши соображения в ближайшие дни, когда он сможет». О том, чтобы нагрянуть к Валиной семье, разговора не было. Но уезжая от нас, вновь обретенные родственники произнесли. «Вы можете приехать к нам в любое время, нужна будет помощь, обращайтесь». И вот я думаю, стоит ли нанести им визит от Дородов. «А параллельно я думаю». Как просчитать цепочку вероятных событий? То есть, если мы знаем исходные, то как увидеть конечный Я ушел в свой кабинет, позвал. Зуд, я здесь. У тебя есть связь со своим дубликатом Блазновым? Есть. Мне нужно посоветоваться с ним. Это несложно. Я сделаю прямой канал связи, и мы с тобой поговорим. Только вместо меня будет он. Когда ты хочешь. Я задумался. Прямым текстом сообщать искусственному интеллекту о том, что возможность перехода в прошлое реально нельзя. Но работу нужно оформить как модель математическую игру. А если такие работы уже кем-то когда-то проводились, и есть готовые формулы. Историки должны были уже давно играть в такие игры. Альтернативщики не те, которые сочиняют всякие остросюжетные истории вроде попадания роты курсантов-десантников под Рязань, когда на нее наступала орда баты, а те, кто просчитывает варианты будущего, исходя из поступков в настоящем. Модели прогнозов позволяют просчитать вероятности, а мне нужно понять, возможно ли создать точные сюжеты. Или, скажем так, зная результаты, просчитать условия для его получения, затем определить узловые моменты, повлияв на которые небольшим воздействием полностью изменить результат. Зуд, соедини меня с блазного. Я здесь, Алексей, что ты хочешь? Зуд, это самый дурацкий вопрос в истории человечества. Ты же понимаешь, что любое желание конкретно? Тогда как такой вопрос максимально абстрактный? Людям свойственны парадоксы, лёша Так что тебе конкретно нужно сейчас и от меня? Мне нужно, чтобы ты прочитал и проанализировал роман Айзека Азимова «Конец вечности». Сделано. Дальше что? Мне нужно точно знать, насколько реально можно просчитать результаты при воздействии на события в прошлом, как это делали вычислители в романе. Ключевое слово «реально»? Конечно. То есть ты хочешь получить параллельные реальности, определив ключевые моменты? Мне нужно. В очередной раз я начал формирование заданий. Понять, возможно ли, зная результат, события Найти точный момент, изменив который, наверняка будет получен нужный иной результат. Конечно, можно, если иметь возможность детально отследить цепочки событий и связей. Только я не знаю такого способа в реальности. Впрочем, у меня сейчас есть подобные возможности. Как ты знаешь, именно этот алгоритм используется в программе «Персональный защитник», а ты можешь мне точнее объяснить, чего ты хочешь понять. Возьми историю Великой Отечественной войны, конкретно события августа 41-го, марта 43-го. Немецкое наступление через старую русу на демянское образование котла. Собрал все, что есть в открытом доступе. И что дальше? Война — это математика, Зуд. Но ты знаешь, что бывают точечные воздействия, типа работы шпионов и диверсантов, которые радикально изменяют ход событий. Меня интересует, видишь ли ты, Такие воздействия непосредственно в центре котла. Суд замолчал, как я понял, он просчитывал. Наконец, серьезно ответил. Ничего, что кардинально изменило бы результаты, например, уменьшило бы число потерь за этот период, или как-то отразилось на сроках текущих побед и окончательной победы. Спасибо, но что-то аномальное ты видишь? Что ты имеешь в виду? Я тебя не понимаю. Для меня то, что случилось, не могло не случиться. Поэтому ничего аномального я не могу увидеть. Понятно. Машина, изучая историю, не понимает сослагательного наклонения. Она не может применять такие понятия, как «если бы». Но хорошо, мы знаем, что летом 42 -го года группой неизвестных партизан был освобожден концлагерью деревни Починок. То есть на свободу вышли полтысячи пленных солдат Красной Армии. Это никак не отразилось на событиях в котле? Нет. Большая часть этих солдат погибла при попытке выйти за линию фронта. Если учесть, что они погибшими считались еще с осени 41-го, то ничего радикального не случилось. Получается, что переброс из нашего времени совершил лишь одно воздействие. Оставил след этого события только а наша деятельность, группа партизаны, волна, поднята этим действием. Зуд, выходит, что эффект бабочки не создает искажения реальности? Нет, для кардинальных искажений нужна цепочка воздействий, если каждое событие создает волновой эффект с определенным параметром колебаний. Но чтобы вся система вошла в резонанс, ее нужно поддерживать. Ты знаешь, сама по себе любая колебательная система без внешней поддержки подпитки, затухает. Это основной эволюционный закон. Ты же сам использовал такие алгоритмы для просчета развития общества. А положительные обратные связи и разнос системы с разрушением невозможно разве? Возможно, но это нонсенс. Спонтанное создание таких связей имеет минимальную вероятность. Вот меня интересует, какое воздействие возможно для сложившейся в период осени 41-го зимы 43-го в Демянском котле, чтобы вызвать разнос. Оно было, это окружение армии Паулюса под Сталинградом, а другое. А на другие у РКК сил, мощности не хватило. Если бы в марте 42-го она не допустила пробития Рамушевского коридора, то котел в это и есть отрицательная обратная связь. Но перекрыть воздушный коридор между Холбом и Демянском не вышло. До 3000 рейсов транспортной авиации в сутки закрывали потребности попавших в окружение сто тысяч солдат вермахта. Ну да, понятно, почему попаданцы собрали стреляющий Мауик. Когда у тебя над головой непрерывным потоком идут транспортники, ясно. Если на пути у него поставить плотину, котел сам себя переварит а из мощностей только пятитонный дрон. За два месяца партизаны его смогли вооружить автоматическими пушками, захваченными у немцев. — Спасибо, Зуд. Ты мне очень помог. Можешь отключиться. — Книжку пишешь? Вроде того, усмехнулся я. Поспорил с профессиональными историками. — Кто победил? — Историки. Я решил не развеивать туман легенды. Азимов с его точечными коррективами ошибся. Да, эти сюжеты интересны в билетристике, в реальной жизни они не работают. Просчитать абсолютно точно всю механику исправления реальности можно, но и на это, и на то, чтобы выполнить весь план, нужно слишком много ресурсов, и финансовых, и человеческих, но... Что? Если правительство примет решение создать такую структуру, выделит фонды, а главное будет иметь возможность возвращаться в прошлое и влиять на ключевые точки то все реально. Спонтанно — нет, а системно — да. Спасибо, успокоил. Я слышу иронию в твоем голосе. Ты ошибся, я шучу. Отдыхай, Зуд, отключайся. Я задумался. Ну, это мне уже сразу стало ясно. Зуд меня не успокоил. Леша, пришел кодированный пакет от Самсонова, но вскрыть его можно только на квартире. Там код привязан к локации. Поедешь? Нет, завтра у меня сутки. После них поеду разбираться. Я вытер логи разговора с искусственным интеллектом. Выходит, что идея Зимова возможности возникновения монополии вечность стала вполне реальной. А мы должны этому помешать. Потому что война, которой приходится вести России несколько веков, переводя ее из холодной фазы в горячую и опять в холодную, перейдет в иную плоскость. А как говорил отец, в борьбе честного и подлого всегда победит подлый, ибо он не признает правила чести. Честного может выручить только военная хитрость. Для начала нужно попытаться исключить вероятность перемещения в прошлое как событие. Вообще Самсонов прав. Думать в двух, а то и в трех плоскостях сразу – дело сложное. Я не могу отключить сознание от завтрашнего дежурства. Завтра со мной фельдшерица. Их немного принимают. Работа физически трудна берут в соотношении одна выпускница на 10 выпускников. Каким критериям руководствуют скадры, ума не приложу. Новенькую я еще не видел. Должно быть обычное двадцатилетнее чудо с распахнутыми восторженными глазами. Весь их опыт обычно составлен из месячной практики между третьим и четвертым курсом. Одно радует. С аппаратурой работать умеет и инструкции знает на зубок. Так что мне за сутки стажировки предстоит всего лишь убедиться в этом и присесть желание импровизировать. Опыт мой показывает, что любой новичок, словно магнит железные опилки, тянет на себя что-нибудь необычное. И в интуиции Горынычу не откажешь. Пусть эти сюрпризы презадут под моим опытным глазом. Я вернулся к Вале, она отложила вязание, искала в телевизоре что-нибудь веселенькое перед сном. «Ты чего-то темный какой-то? Проблемы?» — спросила она. «Обычный», — попытался уклониться от объяснений я. «Завтра новичка стажирую». «Бдешь неприятностей?» «Не жду, но всегда готов». «Это я заметила», — она протянула мне пульт. «Выбери чего-нибудь, а то у меня глаза разбегаются». «А у меня они разбегаются». Я крутил в руках пульт, думал, потом набрал собак на сене. «Посмотрим лопа де Вегу. «Звучит как-то неприлично», — усмехнулась Валя. «Стоящая вещь. Лучшая в жанре старинных комедий. Много песен и стихов. Вся комедия в стихах». Пошло вступление, и мы умолкли. «Это в Италии снимали?» — спросил Валя, не отводя глаз от экрана. «В Крыму, Ливадийский дворец». «А почему мы там не были?» «Будем еще. Крым наш!» – я увеличил громкость. «Смотри, не отвлекайся». Но пока действие не началось, шла панорама и мучение графини Дианы, которая как бы беспокойно спала. Когда я в Новгород летал, там в кафе песни звучали из этого фильма. Я был приятно поражен. Я не только смотрел фильм, сколько любовался реакциями моей жены. Раньше она была сдержаннее на эмоции, но с беременностью. В ней будто в стилек выдвинули, и радостный огонек ее души запылал ярче. Она перехватила мой взгляд. «А чего ты не смотришь кино?» «Я его видел уже не раз, и любуюсь с тобой». «Ага, ты почти так же смотрел на мою маму. Думаешь, я не заметила?» «Надеюсь, ты не ревнуешь. Вот еще». Я смотрел на нее и думал, что ты с годами станешь только еще красивее, как она. «Я не лукавил нисколько». «Не тормози, я слушаю». «Нет уж, избалую тебя, и мои восторги в твой адрес девальвируется Расскажи мне о ней, почему Иван Александрович сказал ей «прекрати»?» «Я кино смотрю, сам спроси у него. Вы же вроде подружились». Она покрутила плечами и нарочито уставилась в экран. Но уже через секунду хохотала, глядя, как толстый дядька берет за маркиза Рикардо высокую ноту. «Уже тогда пели под фанеру». Я не ответил. Валя втянулась в просмотр и больше не отвлекалась, а я опять задумался о будущем. Еще два суточных дежурства, потом всецело стану заниматься проблемой попаданцев. Время. Для нас оно абстрактно. Всего лишь ось отчета последовательности событий, а оказывается оно обладает и материальными и энергетическими свойствами. Жаль, что я не физик. Взяться сейчас за эту тему... Уже поздно, если только в рамках общего представления. Так, стоп, а это идея. У Збруева есть на попечении студент-физик, как его. Костя Лагутин, кажется. В этом году он защищает диплом. Интересно, какая тема? Валентина подсела поближе ко мне и прилегла головкой на плечо, смотрела фильм, не отрываясь. А я не хотел побеспокоить, гладил ее по плечу. Лешка, она вдруг хлюпнула носом. А ведь у нас тоже любовь, да еще сильнее. Представляешь, если бы я была такая же капризная дура-психопатка, как эта графиня? Не, не могу такого представить. А ты бы меня точно бросил, уплыл бы в Испанию, и там бы тебя убили на какой-нибудь войне или дуэли. плох ты обо мне думаешь, буркнул я в ответ. Я там был бы, как Дон Жуан. За мной тянулись бы шлейфы из красавицы с разбитыми сердцами и трупов соперников, заколотых на дуэли. Она отстранилась и больно стукнула кулаком в ребра. А кулак у нее хоть и небольшой, но очень крепкий. Ты чего? Я же дрался бы во славу дамы сердца, а это для меня только ты. Ну то-то. Не замечал у тебя ревности. Я действительно не замечал, как мне никогда не приходило в голову, что Валя может кем-нибудь увлечься. Четыре года прошло, как она вложила мне в руку ключ от своей служебной квартиры. За прошедшие годы мы ни разу не давали друг другу малейшего повода для ревности и не подозревали друг друга. Хотя я постоянно общался с женщинами на работе, причем весьма симпатичными, да и вокруг Вали мужчин всегда было немало. Однако наш альянс оказался потрясающе прочным. Мы словно ощущали постоянную недостачу общения, как будто в шутку оброненная фраза, что мужчина и женщины половинки более мощной сущности включила нас в сокрытые установки стремиться друг к другу. «Так с чего это ты вдруг решил заревновать?» — я хотел разъяснить ситуацию. Она смотрела фильм, но сочувствие к Диане Дебельфлер она не испытывала, а повернувшись ко мне, серьезно произнесла глядь в глаза. «Я не знаю почему, но я не могу тебя ревновать, понимаешь?» Любовь, которая тогда возникла в тот день, предполагает абсолютное доверие, а ревность — это разрушительное чувство, сомнение недоверие, поэтому мне никогда не понять эту дуру, но мне их обоих жалко. Почему? счастье на обмане не построить, ее страсть когда-то утихнет, а вот ревность вернется и превратит их жизнь в ад, их любовь разрушит быт. Они растолстеют, потеряют привлекательность, начнут ругаться по любому поводу, и когда-нибудь она ему припомнит реальные происхождение, типа «Знай свое место». Фильм закончился. Она смотрела в никуда, молчала и сказала «Красиво и смешно, но из всего фильма мне очень понравилось откровение Теодора». Тристан, которому по смерти Обман воздвигнет из вояния, разведав, что у Людовика когда-то сын пропал без вести, и измыслил басню про меня, а я — никто, найденыш бедный. И мой единственный отец — мой ум, мое к наукам рвенье, мое перо, процитировал я. — Да, это самое сильное место в пьесе, — Валя поднялась, — пойдем спать. У тебя завтра сутки, и мне интуиция подсказывает, что, вероятно, завтра я уеду. Предчувствие.